Рояль и пианист. Они стояли на привале, по всем прикидкам, недалеко от лагеря полка Клима. Встречи с зараженными им удалось избежать. Встреченные ими редкие заброшенные поселения сюрпризов не преподносили. Их вид сводил к нулю интерес к ним. Не только со стороны монстров, но и обоих отрядов. Но Смирнов решил все же навестить ближайшее от места привала группы товарищей-конкурентов. Просто не хотелось останавливаться по соседству. Совсем не хотелось. До отряда земляков они не доехали пару сотен метров и свернули по остаткам раздолбанного асфальта влево. Это было довольно большое поселение из разряда тех, что ютятся поближе к цивилизации города. Вроде и цивилизация это рядом, но, однако ж, природа ближе, и воздух малость почище. Не деревня, совсем не деревня» с уютными двухэтажными домиками и приусадебными участками за заборчиками из металлического штакетника. Но до гордого наименования коттеджного поселка, однако, не дотягивало. Интереса не вызывало уже только потому, что с первого взгляда было понятно. обитаем это место. Уже необитаемо. Распахнутые настижь двери домов, изрядно поврежденный штакетник с отсутствующими местами целыми пролетами. Застывшая у некоторых калиток легковая техника, мусор на улицах и во дворах с костяками вперемешку. В общем, картина запустения и разрухи. А приличный слой пыли на машинах говорил о том, что картину это создали довольно давно. При другом раскладе Смирнов не пропустил бы ни одного поселка. Как в лучших сюжетах РПГ, собирая хабар с миру по нитке. Тут одежда, там обувь, тут ружье, там патрон. Ну и так далее и тому подобное но по очень странному стечению обстоятельств все, что им было нужно, у них было. И особой необходимости заглядывать сюда не было. Олегу просто не хотелось маячить у всех на виду в чистом поле и под чистым небом, открывающим свободный доступ солнечных лучей к поверхности их экипировки. Короче, он искал тенек, чтобы хоть время на перекус провести, никак в микроволновке. Вглубь поселения намерения лезть не было, поэтому выбрали ближайшие от дороги дом Благо, у него имелся большой балкон с навесом на втором этаже. Несмотря на запустение, никто не расслаблялся. Сергей с Аней, безо всяких команд, двинулись вдоль улицы до ближайшего перекрестка. Андрей с Юрий пошли осматривать участок вокруг дома. Ну, а Олег с Тимофеем проникли непосредственно в здание. Ибо дверь входная была приветливо распахнута. Небольшой тамбур-прихожая, шкаф-купе, мужская, женская обувь на обувнице. Детской не было. Значит, скорее всего, семейство уже пребывало в возрасте. Большое зеркало справа. Смирнов дернулся, увидев свое отражение. Осунувшееся лицо с угловатыми скулами. Хотя не голодали вроде бы. Но нагрузки физические и нервные свои корректировки во внешность внесли. А может, и паразит руку приложил. Или что там у него? Прищуренный взгляд из-под желтоватого пластика тактических очков... Тяжелый такой, прицельный. Он себя не узнал, поэтому едва не пристрелил своего зеркального двойника. Но мысль понимания успела раньше, заставив ослабить давление пальца на спусковой крючок. Немного задержался перед зеркалом, изучая изменения. И только спустя несколько минут, когда недремлющая совесть отвесила тяжелую плеуху опомнился. «Команда с хренов! На зачистке! Ага!» Он оглянулся на Тима, ожидая ухмылки здоровяка на такое поведение, и не обманулся. Ухмылка действительно была, но взгляд товарища проходил мимо. Смирнов перевел внимание на гостиную, она же кухня, и понял причину ухмылки отрядного снайпера. Андрей, сдирая с лица очки, пытался добраться руками до глаз, потому как слезы катили из них в три ручья. Юля, зажав нос, выпрыгивала на улицу через второй вход, через который напарники, видимо, в жилье и просочились. Открытый холодильник все расставил на свои места. «Закрой его, бегом!» – прошипел в гарнитуру Смирнов. Андрей, не оставляя попыток добраться до глаз, пнул дверку ногой, однако сил не рассчитал. Та, хлопнув отрикошетила, обдав парня новой волной смрада. Тот не выдержал и бросился догонять Юлю. Олег скривился от вони, но все же, преодолев отвращение, дошел до белого склепа умерших продуктов, И закрыл дверь в преисподнюю, после чего распахнул окно на кухне. Менять локацию не хотелось. пребывать в газовой камере тоже. Тут же бросился на улицу, запас воздуха в легких был небезграничным. Тимофея уже и след простыл. Поэтому изображать пробку, вылетевшую из бутылки Смирнова, никто не помешал. Через пару минут подтянулись Сергей с напарницей. Сообщили, что не увидели никого, и недоумевающе переглянулись. Тимофей, на мой вопрос, сначала продемонстрировал все свои зубы в широкой улыбке, а потом откровенно заржал, когда из-за угла появился Андрей с разводами дорожной пыли, превратившийся в грязь от льющихся слез на своей физиономии. От него не отставала и Юля с рисунком заправского спецназовца на симпатичном личике. «Там какое-то чудовище сдохло?» — не понимая, спросил Сергей, улавливая запах из распахнутой двери. «Хуже!» — ответил на вопрос Сергей Смирнов. И тут же отвернулся к Андрею. «Ты нахрена туда полез? Мозг совсем дому забыл». «Да кто ж знал-то?» Начал оправдываться тот. «Это ты у нас умный и начитанный, а мы, бедолаги, на своих ошибках учимся. Давай вон в тот переберемся. Не хуже этого будет». Олег вспомнил свое поведение в прихожей и успокоился. Если бы он там не зацепился, как красна девица, то, может, и успел бы предотвратить этот газовый апокалипсис локального масштаба. Тут останемся. Сейчас проветрится. Народ, под страхом смерти заклинаю, не трогать холодильники в старых кластерах. Минут пятнадцать потоптались во дворе в ожидании, не забывая поглядывать в обе стороны улицы. Благо, помог легкий ветерок, довольно быстро проветрив коттедж. Разместились в той же самой гостиной, с кухней и холодильником. Олег иронично подмигнул Андрею, кивнув в сторону холодильника. Того передернуло так, будто мурашки всей толпой синхронно врезали пинка. Заржали все. Даже не присутствовавшие при инциденте Сергей с Аней. Странным и непривычным был этот смех. Приглушенным. Словно громкость речевого аппарата убавили вдвое. Как все-таки улей меняет людей. Строили хозяева качественно. Теплоизоляция оказалась на высоте, сохраняя в доме прохладу даже в такую жару. Большой угловой диван вместил всех, кроме Тимофея. Тот отправился на второй этаж присматривать за округой. Вход пошли индивидуальные рационы питания. Народ тестировал армейскую пищу, тихо обсуждая события утра. Эмоций было куда меньше, чем утром. Народ привыкал. «Олег, поднимись ко мне!» Прозвучал в наушнике приглушенный голос Тимофея, словно тот опасался выдать себя излишним звуком. Смирнов замер с открытым ртом и так неоткушенной галетой. Остальные, глядя на него, насторожились. Но указаний на опасность от здоровяка снайпера не последовало, и Олег отрицательно покачал головой, давая сигнал к отбою. Народ задвигал челюстями дальше. Как ни странно, Смирнов нашел Тимофея на стороне противоположной от той, с которой они прибыли. Тот, прильнув к приселу винтовки, через него смотрел в окно. «Что тут у тебя?» «Да сам не пойму». Не отрываясь от оптики, пробурчал снайпер. «Просто оглядывал окрестности, заметил вон в том домике с красной крышей движуху. Там проем дверной, сквозняком на окно выходит. Вот в нем и мелькнул кто-то. Один раз, и все». «Может, пустыш какой шарится?» — вслух подумал Олег. Тут же сам признал глупость этого предположения. «Пустыши не шарятся, стоят и покачиваются». В движение приходят только в случае попадания еды в их поле зрения. «А там некуда шариться!» — окончательно похоронил Тимофей и без того гибнущие предположение Смирнова. «Смотри, там комната угловая!» «Действительно!» — опуская бинокль, согласился Смирнов. «Надо проверить, мало ли!» «Присмотри за ними. Сани и Серегой пойду. Остальные тут внизу останутся. «На связи!» — откликнулся здоровяк, так и не оторвавшись от своей винтовки. Коротко обрисовав товарищам ситуацию, выдвинулись. Несмотря на недовольное бурчание Ани, Смирнов в их тройке двинулся первым. Она довольно скоро перестала бухтеть, осознав правильность расстановки. В случае чего Смирнов мог дать возможность Сергею среагировать. Аня же могла, по сути, прикрыть их обоих. Улица была пуста, но все равно осторожничали. Добравшись до перекрестка, осмотрелись. Никого. И ничего необычного. Надо же, пустынные улицы с объеденными людскими костяками уже не являлись чем-то необычным. Двинулись дальше. Через квартал на перекрестке свернули направо. И тут картина несколько изменилась. На другом перекрестке поперек дороги на боку лежал джип. Но резало глаза не наличие перевернутого транспорта, а несоответствие этого самого транспорта этому самому месту. Так-то Mitsubishi L200 сам по себе чем-то народным не являлся. И даже монструозные колеса с грязевыми протекторами и великоватым для этой марки автомобилей диаметром тоже особого удивления не вызывали. Видовали и не такие творения мастеров в былые времена. А вот обвес из толстых арматурных решеток, закрывавших практически всю поверхность машины, включая двери и лобовые стекла, выглядел весьма футуристично, особенно учитывая торчащие наружу длинные шипы из той же толстой, остро заточенной арматуры. Удлиненная и расширенная площадка кузова с высокими бортами из той же ежовой решетки, с торчащим посредине пулеметным станком, только усиливала чужеродность агрегата. Уткнувшийся искореженным стволом в землю пехотный НСВТ «Утес», вывалившийся из корабов ленты с 12 миллиметровыми патронами, рассыпанные по земле стрелянные гильзы, и вовсе ставили жирную точку в картине сюрреализма. Не говоря о темно-бурых пятнах, на поверхности платформы и развороченной крыши пикапа. Они осторожно обогнули изувеченный транспорт и увидели второй, в 20 метрах от первого. Хамви, он же америкосовский хаммер, но в гражданском исполнении, но в том же футуристическом обвесе, то есть обрешеченный и ощетинившийся острыми арматурными шипами с местными доработками. Задняя часть кузова была удлинена под комфортное размещение все того же поворотного станка выглядел он несколько лучше не потому что стоял на родных четырех колесах а потому что изначально был без крыши наверное потому и не был так покорежен установленный турель ПКМ тоже выглядел вполне целым да и пятен крови не наблюдалось и этот внедорожник стоял возле шикарного трехэтажного особнячка с высоким блочным забором смирнов осмотрелся ворота во двор особняка были открыты но как оказалось не в ту сторону в которую было изначально предусмотрено конструкцией. Из-за них торчала рука с серой кожей, узловатыми пальцами и довольно мощными когтями. Она лежала на земле и признаков жизни не подавала. Олег сместился по дуге, приняв руку за центр радиуса. Остальные остались на месте, разобрав сектор контроля и прикрытия. Первым он увидел бегуна, растянувшегося на брусчатке. Его рука как раз и торчала на улице. Этот товарищ злобно скалился обеденному солнцу рядами крупных зубов. Почти лотерейщик. Еще пара его собратьев изображала из себя скульптурную форму эротического содержания, живописно расположившись на парковочной площадке. Но угрозы также не представляло. Олег в задумчивости остановился. Нужно было принять решение двигаться дальше к дому с красной крышей, в котором Тимофей заметил движение, до которого было метров пятьдесят или осмотреть достопримечательности этого особнячка. Этот выглядел интереснее. К тому же взору открылся пейзаж с еще несколькими трупами, зараженных во дворе. На улице их не было. Это позволяло сделать вывод о том, где было начало акта трагедии. В том, что это была именно трагедия, сомневаться не приходилось. Хотя бы только потому, что те, кто приехал на джипах, на них не уехали. Однако, поразмыслив, Смирнов решил двигаться дальше. Все же в доме, который обозначил Тимофей, было движение, а значит, был кто-то живой. Правда, не факт, что дружелюбный. И еще немного не факт, что вообще человек. Но, как говорится, не попробовав, не скажешь «фу». Поэтому двинулись вперед. Мелькнула была мысль, что в особнячке могла замешкаться какая-нибудь тварь, а значит, возможность получить неприятности с тыла. Но мурашки спокойно посапывали где-то там, где они обычно кучкуются, И душу не тревожили. Поэтому мысль исчезла так же быстро, как и появилась. Калитка на территорию строения с красной крышей была открыта. Это внушало надежду на то, что в доме все же человек или люди. Твари дверей не открывают, они их просто выносят. Зачастую вместе с дверной коробкой, а то и частью стены. Дверь в дом, наоборот, оказалась заперта. Это озадачило и несколько обрадовало одновременно. Обрадовало потому, что зараженные двери за собой не запирают. А задачила, потому что Смирнов не знал, что с этим делать. Стучать, ломать. А позвать речи не шло. Ломать хоть и явно китайскую поделку не хотелось. Долго, напряженно. Да и засевшие внутри ждать, пока вскроют их убежище, тоже не станут. А какие тараканы у них водятся, это гадать и гадать. А если бешеные? На джипах пулеметы. Значит, и носители тараканов не с пустыми руками. А то как шмалять начнут. В общем, проверять не хотелось. Ага, совсем. Потому как нормальные герои пошли в обход, не забывая поглядывать на окна второго этажа, мало ли. Однако больше дверей не было, были окна. Но бить стекла, в любом случае незамеченными в доме не провраться. Ну, не спецура они. Зато одно было чуть приоткрыто. «На втором этаже». «Решаемо». По дороге к дому Олег зацепил взглядом раздвижную лестницу, висевшую на заборе. Сергей занял позицию внизу, контролируя окна. «А кто еще при таком-то даре?» Аня следила за Олегом, ожидая своей очереди лезть наверх. Олег, добравшись до края окна, высовываться не спешил. Дремавшие ранее мураши вдруг начали водить хоровод, отплясывая между лопаток. Он снял каску и, повесив ее на арбалетный болт, начал медленно поднимать. Не зря плясали мураши, не зря. Над духом раздался легкий треск стекла. В стекле появилась небольшая дырочка с паутинкой трещинок. В следующее мгновение стекло исчезло вовсе, вместе с рамой. На их месте возникла и исчезла человеческая фигура. Олег готов был поклясться, что фигура знакомая. Глянул вниз — точно, Ани внизу не было. До уха долетел звук падения довольно тяжелого предмета на деревянный пол. Смирнов поспешил наверх, но спешки, как оказалось, уже не требовалось. На полу лежал представитель семейства АК и ПБС. Аня сидела на прикроватной тумбочке, направив автомат на широкоплечего небритого мужика. Мужик к наставленному на него стволу дышал ровно, будто и не было его, вместе с Аней. Или смирился со своим положением? Он сидел на кровати, привалившись к стене, и рассматривал влезающего в окно Олега из-под полуприкрытых век. Рассматривал так пристально, что сразу становилось понятно, что испугом тут и не пахло. Волчара, причем матерый. Взгляд цепкий, пристальный, словно рентген, но при этом спокойный. Взгляд человека, которому такая ситуация не впервой. Ситуация встречи с неизвестными вооруженными людьми. С оружием, направленным в грудь. Это при том, что эта самая грудь была плохо перевязана бинтом поверх махрового полотенца с проступившим сквозь него и камуфляж пятном крови. Что ждать от такого? Что стоит за этим спокойствием? Взгляд Смирнова сместился чуть ниже повязки, и не успевшие проснуться мурашки посыпались куда-то в сторону нижнего белья. Прямо в переносицу смотрело отверстие толстостенного цилиндра. Приборы бесшумной или малошумной стрельбы были установлены и на их оружие, так что спутать, уставившись и сейчас на него с чем-то другим, перепутать было сложно. «Ну вот зачем ты так?» Смирнов старался выглядеть спокойным. Он не знал, насколько у него это получалось внешне, но по внутренним ощущениям не очень. А показывать это было никак нельзя. Об этом ему шептала каждая мурашка оттуда, куда успела заныкаться. «То стреляешь, не разобравшись, то на прицеле добрых людей держишь». — Убрал бы ствол. Дырочку сделаешь, потом не запломбируешь. Олег краем глаза заметил, как удивленно поползли вверх брови Ани. — Так откуда же мне знать, что вы добрые? Лезете в окно, словно Тати. Это он скачет, как белка, оружие чужое отбирает. И заметь, своим тоже в живых людей тычет. Мужик слегка поморщился. Было заметно, что разговаривать ему очень непросто. Грудная клетка недаром перемотана. А ты прямо так и побежал бы открывать, если бы в дверь постучались. Зачем стрелял-то? Зараженные если лазят через окна, то уж точно не второй этаж. Опасаешься кого? Точно не побежал бы. Не звал никого в гости. Тут улей. Тут всегда нужно опасаться. А на ближнем Западе так и вовсе. Я понял. Можешь оставить стол в покое, а то сотворишь ненароком непоправимы. Мы уходим. «Навязываться не наша тема. Дорогу до ближайшего стаба подскажешь? Не местные мы». Глушитель, немного помешкав, все же исчез из поля зрения. «Вот именно, не местные. Кто знает, чего от вас ждать?» Мужик слегка прищурился и через этот прищур утверждающе посмотрел на Смирнова. Потом, словно что-то перещелкнул в его голове, улыбнулся, продемонстрировав на удивление ровные белые ряды зубов. «До ближайшего, говоришь, или до нормального?» «Берут ближе». но так себе стаб». «Много разного сброда, мало порядка». «До ближайшего нормального». «Орешек нормальный, но дальше». «Да». «Значительно, да». Мужик опять поморщился и сплюнул прямо на пол. «Не просто до него добраться. Но я смотрю, обвес у вас серьезный значит, и транспорт подстать должен быть». Только я звука моторов не слышал. Оставили на окраине поселка? Транспорт у нас бесшумный, — слукавил Смирнов. Мужик снова на секунду задумался. Так даже лучше. Предлагаю сделку. Вы вывозите меня, я показываю дорогу до Орешка. Покоцали меня, не ходок. Мы видим. остальные где? Два транспорта. По местам человек 10 должно быть. Твари прилично побили. Что ж бросили-то? «Восемь. Нас восемь было. Нет никого больше. На ночь в остановились. Но шило, что на вахте стоял, накосячил где-то. Толпа навалилась. В доме не повоюешь. Решили к машинам прорываться. Только во дворе их как тараканов было. Только муха с шумахером до пика подобрались. Даже завестись успели. Ненадолго, правда. Остальные во дворе в плотный замес попали». Мне лотерейщик брюхо распорол и ребра поломал. отвлекся. Хорошо Питонова упокоил, иначе схорчили бы меня. Чудом до соседнего участка дополз. Как кровь не учу или не знаю, повезло. Остальных там же во дворе и сожрали. Слишком много их было, да. Ну, что, договорились? Погоди, любезный, а что вас в пекло-то понесло? Сам говоришь, опасно тут сверхмеры. «А тебя не учили, любезный, что такие вопросы задавать неприлично?» Передразнил Олег Бородач. «Можно и пулю лопотать не район час». «Согласен, переборщил. Неинтересно, какого лешего вы тут забыли». Смирнов решил проверить еще одно предположение. «Просто не хочется Килдинга на закорках тащить, чтоб с ним потом на одной веревке болтаться. Или того хуже. Стать участником жертвоприношения. В роли этой самой жертвы». Бородач решил было расхохотаться, но покореженные ребра с ним не согласились. Он скривился и чуть свалился на бок, но контроля не потерял. Глушитель смотрел темнотой отверстия, если не на Смирнова, то где-то совсем рядом. Ну вот приступ отступил, и мужик принял первоначальное положение. «Килдинги! Да кто ж таком сознается? Или у тебя ментат в отряде есть?» «Да даже если бы был, ты же знаешь, что проверку ментат может провести только с согласия опрашиваемого. Толку-то?» Бородач с издевкой посмотрел на Смирнова. То, что так лопухнулся, Смирнова немного задело, но и существование детей Стикса его собеседник не отрицал. Что делало его познания об этом мире более основательными? Немного прояснилась и география. Им повезло попасть не в само пекло. Это радовало. Однако эту радость значительно омрачал тот факт, что и стабов рядом нет. Если он помнил все правильно, то Ближним Западом называли территорию, примыкающую к пеклу. И поселений в ней практически не было, как раз из-за высокой концентрации зараженных. «Ну, значит, не судьба», — он развел руками, потом пояснил. «Сам говоришь, гарантий нет, а неприятности нам не нужны». «Да и не на чем тебя вести, мы на велосипедах». «На чем? Глаза у мужика сначала стали треугольными, потом квадратными. Он правой рукой стал придерживать грудь, борясь с подступающими приступами смеха. «В преддвериях пекла? Да вы больные, причем на всю голову! Любое дитё знает, что уйти от зараженных можно только на скорости. У вас что, клуб убить? «Тогда нам тем более не по пути. Ты же еще пожить собрался!» Смирнов заметил движение глушителя и активировал дар. Тут же метнулся через кровать. Держать концентрацию в движении ему удавалось еще плохо. Поэтому, когда Олег оказался в непосредственной близости от бородача, глушитель снова пришел в движение. Но тут же замер. Ствол винтореза уперся в лоб мужика. Свободной рукой Смирнов забрал у раненого пистолет «Хеклер и Кох ЮСП» под 11-миллиметровый патрон. «Хорошая вещь, но не надо тыкать им в тех, кто тебе не угрожает». Смирнов отступил на шаг, извлек из пистолета обойму, передернул затвор, опустошая ствол от боеприпаса. Аккуратно положил все на кровать у ног раненого. «Мы не беспредельщики. последние отбирать. Но не испытывай больше судьбу». Олег мотнул головой в сторону окна. Аня, поняв, молча направилась на выход. На этот раз без прыжков. Через дверь Олег решил не выходить. Спокойней так будет товарищу. Отварить От дверь, конечно, не спасет, но зачем ты ее закрыли?» Он двинулся следом за напарницей. «Двигайся на юго-восток, может, вам и повезет. Долетел Олегу в спину. «И я не Килдинг! Встретишь отрицателей? Скажи, что отряд Бороды накрылся медным тазом!» Смирнов кивнул, давая понять, что услышал, и полез в окно. Недолго думая, двинулись назад к особнячку. «Не дело бросать хабар!» Если отряд бороды уничтожен полностью, то выпотрошить зараженных было просто некому. А спорыны лишними не будут. Живец он, как вода, необходим, и расходуется довольно быстро. Да и от самого отряда могло что-то остаться зараженным, как известно, человеческой барахло без надобности. Споровые мешки упокоенных тварей они с Сергеем выпотрошили быстро, как будто всю жизнь этим занимались. Они насчитали 23 мертвых твари. Пять лотерейщиков, остальные бегуны, довольно развитые. Но ни одной крупной среди них не было. Твари принесли им пятьдесят девять споронов и две горошины. Не густо, но зато без напряга и риска. Нашли пять автоматов семейства АК. Два АКМ и три АК-103, все под семерку. И все с приборами бесшумной стрельбы, производства местных кулибинах. Вот только оба АКМ пришлось оставить. Досталось им от монстров покорежило. Осмотр дома добавил к их пожиткам три рюкзака бойцов бороды. От сменного белья и одежды избавились там же. Консервы, боеприпасы той же «семерки» и всякую нужную мелочь оставили себе. Сергея заинтересовали маленькие пластиковые плоские коробочки, которые нашлись в двух рюкзаках. Открыв их, он стал обладателем еще десятка споронов. Он какое-то время задумчиво крутил в руках пару контейнеров, в каких обычно хранят дорогие сигары. Открыв один, выудил из него шприц, наполненный желтой жидкостью. Брезгливо поморщился и хотел было выбросить, но Смирнов не дал. Он аккуратно вернул шприц в контейнер, забрал у напарника второй и бережно убрал их во внутренний карман. «Похоже, это спек». На удивленный взгляд Сергея он, понимающе усмехнулся. «Местное лекарство. Стимулятор, обезболивающий и ускоряющий регенерацию в одном флаконе». При серьезных ранениях незаменимая штука. На нем можно продержаться до нормальной помощи. Я думал, наркота какая, от чего-то засмущался бывший директор оружейного магазина. Ну, и это тоже, опять усмехнулся Смирнов. Вроде как тоже с него кроет не слабое привыкание есть, потому и запрещен в некоторых штабах. Но если не злоупотреблять, вещи очень полезны. Аня стояла в воротах и контролировала подступы. На увешанных барахлом товарищей взглянула лишь вскользь. Смирнов обратил внимание на то, что девушку что-то беспокоит. Улей хороший учитель. Быстро объясняет, что мелочей тут не бывает. Аня, что ты чувствуешь? — Да нет, нормально все. Просто на душе муторно. Неправильно это. — Тут вообще все неправильно. Что именно? — Неправильно, что мы того мужика бросили. Ему самому не выбраться. Даже живца не оставили. Тяжело с таким мириться». «Ну так и не надо». Смирнов, в который раз за последнее время снова усмехнулся в ответ на вопросительный взгляд девушки и мотнул головой в сторону дома с красной крышей. «Наверное, он прав. Из двух вариантов скорость выглядит предпочтительнее тихого передвижения. И ты права. Бросать его как-то не по-христиански. Потому подтягиваем сюда остальных и разбираемся с транспортом отрицателей». «Кого?» — не поняла девушка. «Потом расскажу». Смирнов направился к стоявшему на улице Хамви, попутно связываясь с Тимофеем. Когда прибила оставшаяся часть отряда, они уже упаковали все честно нажитое в машину, притащили даже все одеяла, найденные в доме, чтобы соорудить лежанку для размещения раненого. Прибывшие с интересом разглядывали их новое средство передвижения. Потом, послушав краткий рассказ о похождениях тройки Олега, И планы на ближайшее будущее принялись за работу. О том, чтобы вручную поставить Mitsubishi L200 на колеса, не могло быть и речи. Сам по себе массы без малого в две тонны, да еще и с арматурным апгрейдом? Нет, нереально. Закрепили за решетки буксировочные тросы из обеих машин. Добавили страховочных тросов, которые из-за упорства Олега все еще таскались с собой. Подогнали Хамви, зацепили и аккуратно вернули самурая в предусмотренное изготовителем положение. Развороченную крышу, как могли, выправили. Не идеально, конечно, но передвигаться можно вполне терпимо. На удивление, дизель завелся исправно. С ключами для запуска двигателя тут, где секунда могла стоить жизни, никто не заморачивался. Просто переключатель. Дешево и сердито. Не так плачевно все оказалось и с пулеметом. Его ствол действительно вышел из строя, если только использовать вместо клюшки для гольфа. Но тяжеловато. Ствол нашелся сменный, как и положено по штату для этого образца советского производства. А тут такими вещами никто не пренебрегал. Поставили сменный. Теперь дубли у них не было, но Олег от этого не расстроился. Наведение плотного интенсивного огня он не рассчитывал. Не тот театр военных действий. Но очень был рад, что в арсенале появился более весомый аргумент, чем их стрелялки. Не корт, конечно, брошенный на тигре, но вполне достойный в диалоге с монстрами. Собрали рассыпанные ленты, снова упаковали в короба. Запас оказался вполне приличным. Сергей уже вовсю возился с утесом, Чистил, заряжал, проверял ход поворотного станка. Сразу было видно отношение человека к оружию. Аня осваивала ПКМ на Хамве, практически копируя действия Сергея. По машинам они распределились быстро. Точнее, их быстро распределил Смирнов. В «Американце» размещались Андрей в качестве водителя. Аня за пулеметчика и Юля. Самурая оккупировали Сергей пулеметчиком, Тимофей водителем и Олег вольным стрелком. Когда с подготовкой было окончено, подкатили к домику с красной крышей. Не подходя близко к дому, Смирнов крикнул в открытое окно. «Борода, мы за тобой! Спустишься или нам опять в окно лезть?» «Шутишь? Куда мне? Вползайте!» «Я поднимаюсь, только за пушки свои не хватайся!» «А ты белку свою пошли, если опасаешься! Ей никакие стволы не страшны! Прыгает так, что не прицелишься!» Пошутили сверху. Смирнов вскарабкался наверх и осторожно заглянул в окно. Мало ли какие тараканы могут водиться в голове отрицателя. Но раненый, увидев показавшуюся в проеме голову, приподнял руки и показал ладони. Вот типа, с добрыми намерениями и доверием. В обычной жизни это был бы идеальный жест. Олег вспомнил про умение Сергея, и уверенность в безопасности ситуации испарилась сама собой. Но мурашки о себе знать не давали, видимо, занимаясь своими одним им известными делами. Он в последнее время стал доверять этим мелким паршивцам гораздо больше, чем собственным глазам. Проклятая паранойя! Он встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли, и полез в окно. «Сам идти сможешь, я помогу», — обратился он к раненому. «Я сюда подыхать приполз, что называется, из последних сил». «Все лучше, чем хрустеть на зубах у тварей. Так что извини, не ходок». Олег кивнул в знак понимания и протянул Бороде в флягу с живцом. Он видел такую же у раненого, но, скорее всего, она уже была порожней. Так и оказалось. Отрицатель присосался к сосуду, как пиявка. Оставив его, Смирнов направился вниз, открывать дверь. Появление Андрея и Тимофея Бородач встретил с любопытством на физиономии. С прищуром, будто от солнца, он разглядывал прибывших и амуницию и оружие. Но солнце ему не мешало, что выдавало чистейшее любопытство. «Парни, а вы неплохо так упаковались. Для рейдеров на велосипедах так вообще богато!» Ухмыльнулся борода. «Только в толк не возьму, зачем арбалеты с собой таскаете? Для крупника они бестолковы, а мелочи клювом упокоить можно. Тут почти пекло, тут арбалет штука бестолковая». А с вашими бесшумными пушками, так и вовсе. Да и броню не носит никто. Тяжелая, толку мало. Это у вас мода такая! Почувствовалась в сказанном нотке язвительности. Почувствовалась не только Смирнову. Тимофей с Андреем переглянулись и дружно посмотрели на Олега. Тот молча пожал плечами. Я вот сейчас не понял. Андрей сплюнул на пол и нехорошо посмотрел на раненого. Это вместо спасибо! «Олег, пусть сам ковыляет! хахмач хренов!» При этих словах глаза отрицателя распахнулись шире некуда. Смирнов сначала подумал, что мужик так искусно разыграл испуг, но потом понял, что так сыграть не получится. Да и испугом это назвать вряд ли можно. Скорее, удивление. Что и подтвердилось. «В смысле, Олег?» Медленно протянул борода. «Парни, вы кто?» «В смысле, вы кто?» отозвался до того молчавший Тимофей, подражая интонации бороды. «Сам рассказал, парни, я Тимофей. Это...» — он кивнул в сторону соседа. «Андрей? Вон тот, который тебя тащить нас заставляет, Олег. Только я соглашусь с Андрюхой. Силы выпендриваться есть, значит, сам дотопаешь. Какие Тимофеи и Андреи?» Не внимался абориген, напрочь проигнорировав нерадужную перспективу добираться до транспорта самостоятельно. «Вы чего меня разводите?» Я слышал, что только тут рождённые могут земные имена носить, не опасаясь последствий. Но за три года, что я тут, ничего кроме баек о таких не слышал. Не видел их никто». «А, ты об этом. Так новички мы», — ухмыльнулся Смирнов. «Некрещённые ещё». «Вот и таскаем всякое барахло с собой. А ты вот нас как раз и образумишь». Сказать, что изумление мужика было полным, не сказать ничего. Только что куражившийся над ними тип был полностью выбит из колеи. Он недоверчиво переводил взгляд с одного ухмыляющегося бойца на другого. В наступившей тишине был слышен скрип, вращающихся в шестерне его мозга. Но скрип ему почему-то не помогал, и он снова отправлял свой взгляд в путешествие. Олег кивнул товарищам, и пока раненый пытался привести мысли в какую-нибудь единую точку, они подхватили за углы покрывала, на котором тот лежал. Абориген не сопротивлялся. Только когда они уже спустились к входной двери, вдруг выдал. «Я видел много новичков. Вы на них не похожи. Совсем не похожи. Знаете много. Про стабы, про килдингов, снаряга добротная, оружие, какое не у каждого сталкера найдется. Живец опять же. Про него новички не знают, и про крещение тоже. Не сходится что-то». — Откуда столько новичку знать? — Олег у нас... — начал был Андрей. — Блуждали много. — Насмотрелись всякого. Третью неделю тут... — перебил товарища Смирнов. Андрей недоумевающе покосился на Олега. Тот едва заметно качнул головой, и бывший охранник прикусил язык. — Что-то вы не договариваете, парни! — не успокаивался борода. — А ты прям сама откровенность! — откликнулся Смирнов. «Или мы тут на исповеди?» «Умыл, твоя правда! Чужие дела, дела чужие!» — согласился абориген. Но видно было, что не успокоился. О, я смотрю, наши колеса снова в строю!» За калиткой показались внедорожники отрицателей с бдящими за пулеметами бойцами. «Были ваши, стали наши!» — тихо хохотнул Андрей, явно в отместку за язвительность бороды. Зацепила парня и не отпустила. Пока. Борода только насупился, не проронив в ответ ни слова. Крыть было нечем. По всем раскладам Андрей был прав. Бороду разместили в кузове Мицубиси, где подготовили лежанку из найденных одеял. Почти у ног Сергея. Но раненый претензий не выдвигал. Борода, без обид. Но если услышу отрицаловскую пропаганду, высажу в чистом поле. Будешь монстром свои расклады объяснять предупредил Смирнов. «Лады?» «Вот я и говорю. Странные вы. И про отрицателей в курсе. Да-да, я понимаю. Пошатались, насмотрелись». Мужик чуть усмехнулся. «Конечно, лады. Ну вот и договорились. Юля, посмотри его, пожалуйста».